Глава 7. Осторожно начала отступать. Вот только шаги из коридора были все ближе. А у меня, чтобы тихо уйти, времени все меньше. Этот ненормальный понаставил столько растяжек, что быстро обойти их было просто нереально. А если задену, то хозяин тут же узнает о незваной гостье и будет не только предупрежден, но, подозреваю, и вооружен. У меня же, увы. Опыт открытого сопротивления был по большей части в словесных перепалках, так что я не тешила себя мыслью, что смогу одолеть Версента в открытую. Но это не значило, что я не буду бороться изо всех сил. Магических, физических, психических, правда, чара этот параноик может и почуять. А вот вазу при должной удаче ощутит только после тесного с ней знакомства. Тихо ступая по ковру гостиной, я приблизилась к стене, встав за дверью. Хрустальная посудина в моих руках сверкала в свете люстры, отражая искорки на стенах, украшенных акварельными пейзажами. Шаги становились все ближе, сердце стучало все сильнее, его пульс отдавался в ушах, спина взмокла, руки напряглись. Я даже забыла про ноющую боль в запястье. Ну уже, три, два... Я приготовилась ударно встретить Версента так, чтобы оглушить его своим появлением, но не убить. И тут Мак замер на последнем шаге. Ну, не сволочь ли? Его здесь девушка ждет хорошо, поджидает в засаде. А он поступил не под джентльменски а по-свински. Наконец, половица чуть скрипнула, ознаменовав последний шаг. Я увидела четкий профиль, ваза понеслась навстречу темной макушке, и именно в этот момент Мак обернулся. «Здрасте. Камин покрасите?» — вырвалось у меня. «А что?» — наносить сразу сдвоенные удары тупыми вопросами и предметами куда эффективнее, чем только предметами. Жаль, что брюнет оказался таким стойким и быстро, прямо как едкая щелочь с водой, реагирующим. Все произошло молниеносно. Его рука перехватила мое запястье, Сжав с такой силой, что, казалось, кости вот-вот треснут, а линия жизни из прямой и широкой станет нитевидной, запутанной, а то и вовсе оборвется. Правда, первая из нас скончалась все же ваза. Она выскользнула из пальцев и ударилась о паркет. Раздался грохот, брызнули осколки, а в следующее мгновение, не раздумывая, я ударила противника коленом, куда смогла. Жаль, что смогла не туда, куда нужно. То ли версант оказался невероятно вертким гадом, то ли я промахнулась, но куда-то да угодила, судя по мужскому шипению, недалеко от намеченной цели. И хотя сократить в перспективе популяцию брюнетов по фамилии Норвинд мне не удалось, но время выиграть еще как. Резко дернув руку на себя и укусив державшую меня клешню, высвободилась из мужского захвата. А дальше хватило секунды, чтобы призвать магию и напитать ею матрицу, которую я все это время удерживала в голове. Заклинание вспыхнуло, сорвавшись с кончиков пальцев, и оглушило нас обоих. А все потому, что один параноик оказался обвешен отражающими амулетами, как бродячий пес блохами. Мои же чары против своей создательницы не действовали, так что плетение, оказавшись между двух импровизированных зеркал, заметалось и взорвалось, откинув меня и Версента в разные стороны. Я успела лишь втянуть голову в плечи, прежде чем со всей дури приложиться затылком о каминную полку. В глазах поплыли черные круги, а в ушах зазвенело так, будто внутри черепа взорвался пульсар. «Твою же магию!» — вырвалась у меня, и в следующий миг из тумана перед глазами вынырнула тень. Версент, уже на ногах, отвратительно бодрый и целый, но, главное, готовый атаковать. Он повалил меня на пол, придавив всем весом одной рукой заломив мне запястье за спину, а другой прижав плечо к паркету так, что сустав заныл от боли. «Именем закона ты, Ирен Ирсон, арестована», — прошипел брюнет мне в ухо. «Закона?» — взвыла я. «Ты кто вообще такой, чтоб подобное заявлять? Да у тебя здесь артефактов на два пожизненных срока». «Не переживай, я с тобой поделюсь», — зло выдохнул Версент. «Сроком, конечно, а не амулетами». Если ты мне не выложишь всю правду, кому ты продала информацию по проекту Черный монолит»?» «Какой к пеклу монолит?» — потрясенно выдохнула я, начав осознавать, что, кажется, я вошла, вернее, протиснулась не в ту дверь и влезла не в дом, а в неприятности, причем очень крупные. «Секретный проект, по которому ты вчера слила информацию, это как минимум госизмена. Несуй мне ромашки за уши», — выдохнула я, пытаясь вывернуться из мужской хватки. Но темный, не только по масти шевелюры, но и душой гад, лишь сильнее сдавил мое запястье, заставив вскрикнуть. «Я никому ничего не лила, даже ночных горшков из окон, не то что информации». «Да неужели? Ты прям святая!» Версент склонился ниже, его дыхание обожгло шею. «Только влезла в мой дом, напала, а теперь делаешь вид, что мимо проходила и не при делах?» «Я всего лишь хотела вернуть тебе твое же следящее заклинание», прошипела я, изо всех сил пытаясь перевернуться. Но колено брюнета уперлось в мне в спину, лишая малейшей возможности двигаться. А как только я попробовала еще раз дернуться, все тело прошило острая боль. А перед глазами поплыли кровавые круги. «Ты шпионил за мной? Я просто вернула подарок». Он замер, а затем выдохнул. «Доказательство!» В этом одном единственном слове мне послышался натуральный рык. «Что?» — протянула я и гласную, и время, лихорадочно пытаясь найти выход из положения, когда меня приперли к стенке, вернее, коленом к полу. «Ты заявляешь, что я следил за тобой. Докажи!» — фыркнула. «Доказать? Кому? Преступнику? Для дознавателя у тебя слишком много запрещенки». «Ловко уходишь от ответа», — усмехнулся Верс, «И...» Я ощутила, как на моих руках застегиваются кандалы. Судя по тому, что дар после этого как отрезала, так что я не могла до него дозваться, антимагические. Но, думаю, в застенках тайной канцелярии ты будешь позговорчивее. После этих слов я почувствовала, как меня поднимают с пола. Оказавшись на ногах, поморщилась, в голове гудела, запястья болели, между лопаток наверняка будет синяк, ладони содраны но гораздо сильнее пострадала моя гордость версент обошел меня так что мы очутились друг напротив друга я пристально посмотрела на своего противника он прошелся по мне ответным взглядом словно обыскивая если этот тип преступник то слишком он уверенно себя ведет утверждая об участке да еще и при себе имеет антимагические кандалы интересно он и правда повезет меня в арестантскую это было бы неплохим доказательством его слов вот только мне Не хотелось привода. До зубовного скрежета не хотелось, потому что артефакторы главной имперской мастерской должны быть вне подозрений, как жена правителя. Так что я вполне могу лишиться места, если начальство прознает о заведенном на меня деле. Плевать, что всего лишь по факту незаконного проникновения. «Я действительно пришла лишь вернуть подкинутое», произнесла чекание каждое слово если снимешь кандалы я тебе могу это даже доказать раз честного слова леди тебе недостаточно слово леди которое отлично разбирается в темной магии виртуозно умеет взламывать охранные чары высшего порядка имеет весьма тяжелый нрав и руку при этих словах верс невольно потер затылок и закончил да одного слова от такой будет мало клятва на крови сойдет деловито поинтересовалась я На лице Вирса промелькнула тень сомнения. Он окинул меня еще одним, на этот раз задумчивым взглядом, а потом все же что-то для себя решив, снял кандалы. И в его руке тут же вспыхнул атакующий аркан. «Одно неверное движение, Ирен Ирсон, и тебя размажет по стене. Конечно, каменную кладку не очень украсит слой сажи в форме женского силуэта, но я как-нибудь это перетерплю. Сволочь!» Про себя резюмировала я, а вслух произнесла слова кровной клятвы. Благо растекать руку оказалось не нужно. Содранная ладонь с салыми разводами устроила мироздание в качестве жертвы. Мое тело на миг окутало золотое сияние, небо приняло мои слова и подтвердило их. Брюнет с сомнением глянул на меня, словно все же надеялся, что меня испепелят молнии на месте. Но, увы, для гада не случилось. А теперь, дорогой сосед! «Разреши тебе вернуть вот это». И я медленно-медленно, чтобы не спровоцировать одного чернявого психа резким движением, открыла пространственный карман и достала из него следилку. «Твоя», — держа ее между большим и указательным пальцами на уровне своего лица, произнесла я. «Допустим», — нехотя отозвался Вирс, «а теперь я жду ответной клятвы от тебя. Заметь, даже не брачный», — не удержалась я от иронии. И в чем же ты хочешь, чтобы я признался? Что ты законник, как сам утверждал. Извини, дорогая, но мне проще сводить тебя к алтарю. Правда, лучше не церковному, а жертвенному, — мечтательно отозвался сосед. Как только что выяснилось, подставной сосед. Подобным никогда клясться не буду. Значит, солгал? Значит, солгал. Легко согласился Версент. Врун, и в участок бы меня не отвел, Стиснув зубы, прошипела я, чувствуя. «Еще немного, и мне будет плевать на всякие там атакующие арканы и смертельную магию, потому что я буду сама смерть». «Отвел бы», — возразил Вирс и словно для идиотки пояснил. «У меня хорошее отношение с дознавателями. А с законом, припомнив все то, что я увидела в доме брюнета, иронично поинтересовалась я. А с самим законом не очень», — насмешливо протянул Мак и добавил. Впрочем, это не мешает мне жить и работать. «И в чем же заключается эта твоя работа?» — не удержалась я от вопроса. «На данный момент моя работа — это ты. Вернее, то, что ты знаешь о монолите. Клянусь всеми чернилами в моих чертежах, я ничего не знаю ни о монолите, ни о граните. Так что, господин нехороший, идите в участок, к императору, в пекло, куда хотите, но без меня». Потому что я даже понятия не имею, над каким проектом сейчас работает мастерская. Мне дали задание разработать лишь одну деталь, одну. Последние слова я буквально проорала. Знаешь, я даже немного тебе верю. Словно издеваясь, протянул Верс, Впрочем, и не думая убирать атакующее боевое плетение. Да неужели, саркастично заметила я. А вот я тебе нет. Кто ты вообще такой, Версент Норвинт, И вообще. Так ли тебя зовут на самом деле? Может, ты наемный убийца, преступник? Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже не дышала. Тишина. Я вздохнула. Ладно, допустим, это аргумент. Тогда объясни, с какой стати я твоя работа. Вот мы и подошли к самому интересному, иронично произнёс Вирс. По моим сведениям, именно из телепортационной шкатулки артефактора... И, Ирсон, в течение месяца было передано несколько пакетов документов касательно проекта Монолит. И дальше будешь отпираться, задал риторический вопрос этот гад. Если так, позволь тебе сразу же озвучить дальнейшие перспективы твоей жизни. Леди Ирсон будет предоставлена жилплощадь, небольшая, но в очень добротном доме с крепкими стенами и решеткой на окне. Возможно, у тебя будет соседка или даже три. Каждый день ты будешь около часа гулять на свежем воздухе, а потом мыть полы, готовить. Возможно, работать в швейном цеху на благо государства. Из развлечений, возможно, будут драки. Возможно, кого-то прирежут на твоих глазах, кто-то повесится. Иногда заключенные сходят с ума. Но в основном работают, спят и считают дни до окончания срока. Ты тоже будешь считать, полвека подряд. На свободу ты выйдешь уже глубокой старухой. Верс говорил все это будничным тоном, от которого холод пробирал до костей. Если же ты решишь сотрудничать, то тебя тоже ждет домик, тоже с каменными стенами, только окон в нем будет побольше и возможность выходить на улицу в любое время, но не в столице. Так какой вариант выберешь, Ирен? Будешь и дальше изображать из себя невинность или подумаешь о своем будущем? Сколько бы тебе ни пообещали денег, они не стоят свободы. Я сделала глубокий вдох, выдох, прикрыла глаза, стараясь обуздать эмоции. Потом также, не поднимая век, произнесла. «А как насчет третьего варианта?» «Третьего не дано», — произнес так также безэмоционально, словно речь шла не о моей жизни, а о меню столовой, где первое — суп, второе — пюрешка с котлеткой, а третьего и вправду, кроме компота, не дано. Я распахнула глаза, чтобы посмотреть прямо в его темные зрачки вокруг которых по пробегали сейчас алые всполохи. «Почему вы, мужчины, всегда делите мир лишь на чёрное и белое?» — выдохнула я. «Ведь между ними так много серых оттенков, среди них так легко затеряться лжи и измараться белой правде. Вот, например, мой ящик. Да, официальная телепортационная шкатулка числится за артефактором Ирсен. Но есть нюанс, ей пользуется весь цех» а иногда и из соседнего приходят, а я легко могу это доказать. Так что твои обвинения в госизмене рассыплются, как карточный домик». Произнесла это без торжества, просто констатируя факт. А мозг, уже зацепившись за пресловутое «Артефактор Ирсон», открутил воспоминания на тот самый момент, когда разбился демонов кофейник. Вирс тогда сильно удивился, узнав, что «Артефактор Ирсон» неубеленный сединами старик а какая-то девица. Я тогда списала это на привычное ненавистничества, к которому уже привыкла. А выходит, что просто брюнет был не в курсе, за кем именно ведет охоту. Похоже, ему дали досье лишь с адресом и моей фамилией, а наши имена с дедушкой начинаются на одну букву. Так что и Ирсон можно прочитать как Ирпур и как Ирен. Ирен, тебе никто не объяснял, что иногда слишком опасно быть такой умной? А особенно озвучивать это». Спустя несколько секунд напряженного молчания произнес Версент. «Тут только осознание случившегося вылилось на меня ушатом холодной воды. Дура, дура, дура! Нужно было промолчать. Ирен, ну почему тебя так тянуло выяснить, кто именно перед тобой? Какая разница, преступник или агент тайной канцелярии? У тебя до этого момента был такой шикарный выбор между залом суда и ролью, скажем так, консультанта по щекотливым вопросам для черных воронов», как иначе называли «службу тайной безопасности». Теперь же зал суда сменился на помещение куда более тесное, именуемое в простонародье «гробом». Я, конечно, могла попытаться отвертеться, дать еще кучу клятв на крови, что никому не скажу, не разглашу и прочее «не». Вот только согласится ли брюнет их принять. Да и выйду ли я сухой из воды — даже наобещав с три короба молчать о том, что только что узнала. Ведь если тайная канцелярия подозревает меня в госизмене, то настоящему преступнику так удобно было бы отправить девицу Ирсон на тот свет, чтобы я забрала с собой в безвременье и чужую вину. Это неожиданное открытие заставило меня взглянуть на ситуацию, да и на самого Версента по-новому. Видимо, при этом что-то в моих глазах насторожило брюнета. «Ирен, предупреждаю, что бы ты ни задумала...» «Не говори так», — оборвала я вирса. «Так это как?» — не понял агент. «Как будто ты мой начальник», — пояснила охотно. «Если я соглашусь помогать тебе и всей Империи, то попрошу поуважительнее относиться...» «Еще несколько минут назад я был уверен, что ты пошлешь меня в пекло и лучше сядешь в тюрьму, чем будешь сотрудничать», — насторожился этот гадский гад. Я просчитала ситуацию и решила, что доброе имя — это хорошо. Но доброе имя и состояние куда лучше. На последних словах мужские брови взметнулись вверх. Пришлось пояснить. Помогать за молчаливое спасибо, потому как публичная благодарность в твоей конторе «Мувитон» я не намерена. «Сколько?» — жестко произнес Версент. «Не так много, чтобы опустошить казну, но столько, чтобы я могла открыть собственную мастерскую». Ирен Ирсен, у тебя в роду, случайно, нагов не было?» — поинтересовался Брюнет. «Нет, а с чего ты спрашиваешь?» — не поняла я вопроса. «Так ловко вывернуться из ситуации, да еще и не остаться в накладе, на такое способны только змеи. Приятно слышать такую оценку от соплеменника. Надеюсь, сработаемся, господин чешуйчатый». После этих слов у Версента дернулся глаз. «Мелочь, а приятно».